Помогайте людям Сьюзен Вайжицки была одной из первых сотрудниц Google и часто разговаривала с Биллом все эти годы. Пару лет назад Сьюзен, к тому времени глава YouTube, захотела посетить важную конференцию в области технологии и медиа, Несмотря на то, что YouTube является крупнейшим видеохостингом для пользователей по всему миру и весомым игроком медиа-индустрии и сферы развлечений, ей не удалось получить приглашение. Она прошлась по своему внушительному списку контактов, но безрезультатно. Она подняла этот вопрос на своей индивидуальной встрече с Биллом. Он отреагировал взрывом цветистых ругательств. «Это так меня злит!» — воскликнул он. — Конечно, ты должна быть там. Вскоре после этого их встреча закончилась, а через день приглашение на конференцию уже было в ее папке «Входящие». Билл оказал Сьюзен услугу. Он сделал несколько звонков и раздобыл для нее приглашение. Это такая простая вещь, но, на удивление, она редкость в компаниях. За эти годы мы пару раз оказывались в ситуациях, когда нам приходилось просить коллег об одолжениях. Речь шла о небольших услугах, но они подразумевали действия в обход каких-то процессов или мелкое нарушение правил. Никто бы не пострадал. Более того, то, о чем мы просили, если судить по сути, было абсолютно правильным поступком. Тем не менее, мы получали отказы. «Извини, я не могу этого сделать», Таким был общий ответ. «Понимаешь, у нас есть определенный протокол». На что Билл ответил бы. «Бред собачий». Билл считал, что людям надо оказывать услуги. Он был щедрым, он любил помогать людям, так что когда он мог позвонить другу и получить приглашение для главы YouTube на мероприятие, на котором она абсолютно точно заслуживала находиться, он без колебаний это делал и он помогал не только коллегам-руководителям. Билл познакомился с одним из администраторов из команды джонатона молодой женщиной по имени Шейд. Они болтали в тех редких случаях, когда Джонатан вынуждал Билла ждать его в приемной. Однажды Билл спросил Шейд, что у нее на уме, и она обмолвилась, что хочет поступить на юридический факультет и подумывает начать готовиться к ЛСАИТИ. Шейд переживала, как Джонатан отреагирует на сроки ее возможного ухода и не могла решить, когда подавать документы, что и в какой момент сказать своему боссу. Когда Билл в тот день увидел Джонатана и рассказал ему об их разговоре с Шейд, Джонатан признался, что не знал о том, что его администратор нацелилась на ряд ведущих университетов. «Ты должен лучше знать своих людей», — сказал ему Билл. «Иди и скажи Шейд, что ты справишься вне зависимости от того, когда она будет поступать. И раз уж ты ее босс, выдели время, чтобы написать для нее рекомендацию. Это твоя работа». На следующий год Шейд приняли в юридическую школу Колумбийского университета. Она выпустилась несколько лет спустя и сейчас занимается юриспруденцией в Бостоне. Билл получал удовольствие, помогая людям и проявлял невероятную щедрость. Удачи в попытках оплатить ланч или выпивку, если рядом был Билл. Однажды, когда он собрал на отпуск в каба группу друзей, Билл пригласил их всех на ужин, и каждый получил фирменную футболку бара. Он покупал ящики хорошего красного вина для своей ежегодной рождественской вечеринки не потому, что сам любил вино а потому что любил смотреть, как его друзья наслаждаются вином. Вы можете подумать, черт возьми, да какая проблема для богача купить всем футболки или вино? И будете правы. Но Билл был таким задолго до того, как разбогател. Он отличался щедростью духа, что может себе позволить каждый. Например, он был крайне занятым человеком, но щедро дарил свое время. Иногда он брал пару месяцев для личных дел, но если вы действительно нуждались в нем, телефон ответил бы сразу. В основном все эти подарки были тем, что Адам Грант, ссылаясь в своей книге «Брать отдавать» на бизнесмена Адама Ривкина, называет «пятиминутные услуги». Они легко даются человеку, который их оказывает, практически ничего ему не стоит, но при этом много значит для получателя. Грант также отмечает в своей статье 2017 года, написанной в соавторстве с Рэбом Рэбелем, что для того, чтобы быть эффективным дающим, вовсе не обязательно каждый раз все бросать ради любого человека. Суть в том, чтобы убедиться, что преимущества от помощи другим перевешивают ваши затраты. Людей, которые это освоили, он называет «разумные дающие». Они щедры, но в определенных пределах. Вместо того, чтобы откликаться на любую просьбу о помощи, они ищут способы оптимизировать свои затраты, чтобы оставаться щедрым и получать от этого удовольствие. Помощь людям и проявления щедрости напрямую связаны с идеями любви и создания сообществ, которые мы обсудили в этой главе. Если ваш лучший друг просит вас об услуге, вы же не откажете, правда? Вы любите вашего друга, вы доверяете ему, обычно, вы все ради него сделаете. Поэтому, когда он просит сделать что-то, что ему поможет, причем речь о законном поступке, вы сделаете это без колебаний. Но в случае, если вас спросит коллега по работе, это уже не столь очевидно. Вы выдаете то же, что довелось слышать нам. Есть определенный протокол, которому я должен следовать. Некоторые могут расценить это как несправедливость и так далее. Итак, вы не делаете одолжение. Билл научил нас, что людям надо помогать. Оказывайте услуги. Убедитесь, что это правильный и легальный поступок и что все в результате окажутся в выигрыше. Затем окажите услугу. Помогайте людям. Щедро делитесь своим временем, связями и другими ресурсами.